Глава вторая. В войне не бывает второго приза для проигравших. Амар Брэдли. Наша сотня воинов-гномов стоит на закатном мосту. Враг каким-то образом смог разбить внешние ворота нашего подземного города. Странно, там ведь было три сотни стражей. Почему они не смогли остановить врагов? Хорошо хоть успели подать сигнал тревоги. Наша сотня оказалась самой ближайшей к месту прорыва. Чтобы ворваться в город, врагам надо пройти по закатному мосту. Это единственный путь через пропасть скорби. Перепрыгнуть через такое препятствие даже тролль не сможет. Пропасть слишком широкая для этого. Значит, у них только один путь. Пройти по этому мосту, на котором сейчас стоим мы, оглядываясь по сторонам, изготовившийся к бою строй гномов, закованных в тяжелую броню, впечатляет. Ровные ряды первых шеренг сжимают гвизармы в обеих руках. Эти короткие гномьи-алебарды с длинным, узким, слегка изогнутым наконечником, имеющим прямое заостренное на конце ответвлений трехгранный шип в середине лезвия, выглядят устрашающе. Очень опасное оружие. Им было одинаково удобно удерживать противника на расстоянии, пробивать тяжелые латы, колоть, рубить и резать в ближнем бою. Воины гномов его любили за эту многофункциональность. Но у меня в руках не гвизарма, а мой верный полуторный меч, и массивный продолговатый щит. Я воин третьей шеренги. Тут с длинным оружием не развернешься. Если гвизармисты не смогут сдержать натиск противника, то тут начнется хаотичная свалка ближнего боя. И вот тогда мой меч и пригодится. Мы, бойцы третьей шеренги, должны остановить натиск врагов, заставить их увязнуть и втянуться в схватку на коротке, если строй первых шеренг будет прорван. Не зря в третью шеренгу ставят самых сильных и умелых воинов. Хотя те, кто стоят в первых шеренгах, тоже ребята не промах. Но им и приходится тяжелее, чем нам. Зачастую им удается останавливать вражескую атаку. Но не всегда, не всегда. Ведь на них приходится самый первый напор противника. Еще раз оглядываю воинов моего десятка. Все как один умелые рубаки. Третью шеренгу хлюпиков не ставят вдруг впереди раздается жуткий многоголосый рев из темного зева тоннеля на другом конце моста выплескивается огромная толпа врагов орки чтоб их демоны любили в бездне и тролли с ними эти трехметровые гиганты похожи на огромных волосатых обезьян ставших на дыбы и врагов много отрыжка бездны да их тут очень много Изрыгающая боевые кличи толпа быстро заполняет вражескую половину закатного моста. Они несутся на нас, размахивая своим разнокалиберным оружием. Впереди бегут тролли, рассекая воздух чудовищными дубинами. За ними видны многочисленные орки, вооруженные довольно пестро. Доспехов на наших противниках не так уж и много. И все они дрянного качества. Гномы, невозмутимо стоящие ровными шеренгами, в своей сверкающей тяжелой броне с великолепным однотипным оружием выглядят более опасными воинами. Наш строй смотрится монолитным и несокрушимым. Это внушает уверенность. Мы должны устоять. Обязаны. Если орки прорвутся через нас, то устроят страшную резню в жилых кварталах подземного города. Нам отступать некуда. За нами женщины, старики и дети. Внезапно звучит резкая команда нашего сотника Грюмира. Ее мы отрабатывали до автоматизма. На тренированным движением первые три шеренги нашего строя опускаются на одно колено. Банг! Арбалетные болты шелестом пролетают над головой. Звуки арбалетов, разряжаемых в сторону накатывающихся врагов, следуют с интервалами. Арбалетчики из задних шеренг ведут методичную стрельбу. Вот видны огненные редкие рощерки боевых заклинаний наших рунных мастеров. Очень жалко, что у нас сейчас так мало боевых магов в строю. Многие атакующие орки в первых рядах валятся на мост изломанными куклами. Даже несколько троллей с ужасающим ревом падают, роняя свои корявые дубинки. На краткий миг кажется, что вражеское наступление захлебнулось. Еще чуть-чуть они дрогнут, побегут. Но нет. Врагов слишком много. Слышится уверенная команда нашего сотника. Десятники дублируют ее своими язычными голосами. Тоже ору, напрягая глотку. Я ведь десятник. Стрельба прекращается. Повинуясь этой команде, первые шеренги гном его строя с литным движением встают с колен, в едином порыве направляя свое оружие в сторону противника. Есть в этом какая-то притягательная красота. Мы — островок порядка в хаосе битвы. Ревущая и визжащая пестрая волна накатывается и захлестывает наши первые шеренги. «Держать строй!» — кричит наш сотник. «Мы, десятники, вторим ему. Держать строй!» «Ох!» — ревут в ответ боевой клич гнома. Гвизармы первых шеренг синхронно опускаются, принимая на острия набегающих троллей. Строй гномов прогнулся, но устоял. Тролли один за другим падают под ноги гномих воинов. Вот уже следовавшие за ними орки начинают врубаться в наши ряды. Впереди идут берсерки. Голые торсы этих высоких и мускулистых орков — пестрят татуировками, которые светятся от переполняющей их магии. Глаза горят желтым пронзительным светом. Очень серьезные противники. Эти вражеские воины имеют магически усиленный организм и пьют перед боем специальные зелья, сваренные шаманами. Все это делает их настоящими машинами смерти, быстрыми, живучими, сильными, смертоносными, не боящимися ранений и боли, обладающими повышенной регенерацией не знающими страха. Берсерки, даже получая смертельные раны, дерутся, пока их не убьют. Идеальные воины. Но за все надо платить. Такие орки долго не живут. Максимум 30 лет. Организм берсерка слишком много потребляет жизненных сил и поэтому быстро изнашивается. Да и зелья, что их заставляют пить шаманы, крайне отрицательно влияют на сердце, печень и почки. Эти долбанные дикари сами себя гробят. Ни один нормальный гном на такое не пошел бы. Но воины из берсерков получаются добрые. Вот и сейчас они проскальзывают мимо завязших в наших рядах троллей и энергично начинают прорубать себе дорогу сквозь стену гномьей стали. Тролли, получив такую поддержку, тоже усиливают свой натиск и яростно атакуют. Воины первых ширен гномьего строя — это хорошо вооруженные, умелые и дисциплинированные бойцы. Они профессионалы, умеющие быстро и эффективно убивать врагов. И враги умирают пачками. Перед гномами возникают уже настоящие баррикады из вражеских тел. Какое-то время им удается сдерживать бешеный натиск противника. Но постепенно наш строй начинает прогибаться. Врагов слишком много. Вот впереди падает гном, роняя свою гвизарму, и на меня выпрыгивает полуголый орк, забрызганный кровью, усеянный светящимися татуировками. Глаза его горят магическим желтым светом. Изо рта летят клочья зеленой пены. Враг быстр. Инстинктивно поднимаю щит, закрываясь от его атаки. Удары берсерка долбят по гудящему щиту, как таран. Силён, зараза. Орк с ревом лупит по мне своим массивным мечом. При этом двигается мой противник так, как будто в его руках легкий прутик, некорявый не корявый двуручный меч. Если бы не мой большой металлический щит, то он бы давно до меня добрался. Ох, обьет берсерк прямо как тролль. Мой щит долго не выдержит. Он уже и так висит в мятинах, а кое-где и прорублен. Хорошо, что орка в руках не гномья стали, а дрянное сырое железо. Это меня пока и спасает от серьезных ран. Ну и, конечно же, я тоже на месте не стою. Двигаюсь и отражаю удары, стараясь не нарушать строй. Орки, в отличие от нас, нападают толпой. Строем они не сражаются, дикари. А гноми строй это сила. Вот о чем я говорю. Стоящий в строю справа гном ловко ткнул мечом отвлекшегося на меня орка. Отличный удар, попал в живот. Рана серьезная. Обычный борк от такого моментально загнулся, а берсерк лишь слегка притормозил и замешкался. Но мне только этого и надо. Наношу стремительный рубящий удар из-под щита, разрубая левую руку орка. Пока раненый берсерк пытается не уронить свой двуручный меч, наношу серию рубящих по голове и торсу противника. Наконец, орк, орошая все вокруг кровью из разрубленной шеи, начинает заваливаться на спину. Все, этот уже не встанет. Но расслабляться нельзя. Враги лезут на нас со всех сторон. Их много. Очень много. Следующие несколько минут сливаются в сплошную кровавую круговерть. Я колю, рублю, режу и бью щитом. Строй вокруг меня рассыпается. Кругом только враги. Кружусь в смертельном танце, как в трансе. Страха нет, только желание убить как можно больше орков, прежде чем меня самого убьют. Щит давно развалился, я отбросил его остатки, чтобы не мешались. Перехватываю меч двумя руками. И рублю, колю, режу, кромсаю. Убиваю, убиваю, убиваю. Мне тоже прилетает со всех сторон. Но пока вроде бы серьезных ранений нет. Тело работает на пределе возможностей. Речь о выживании даже не идет. Надо убить как можно больше врагов. Наношу удар, разрубая очередного орка. Хорошо, что сейчас я рублюсь уже не с берсерками. Они кончились или ушли, прорубаясь дальше сквозь строй гномов. А «Обычных орков убивать проще. Может, поэтому я все еще жив?» Пригибаюсь, пропуская над собой вражеские топоры из дрянного мягкого железа и резким выпадом пробиваю горло следующего орка. Ныряю вправо, успеваю рубануть чей-то бок. Разворачиваюсь и ловлю сильнейший удар тяжелого вражеского копья прямо в грудь. Уф, доспех выдержал. Не зря ведь его ковали лучшие мастера подгорного народа. Правда, этот роковой удар выбил из меня дух и отбросил назад. Похоже, это конец. Сзади только пустота. Твердь моста под ногами кончилась. Увлекся я слишком близко подошел к краю, и вот итог падаю во тьму. Вижу удаляющийся край моста. Вот и все. Пропасть раздора, лежащая внизу, слишком глубокая, чтобы я смог выжить. Но страха нет, только усталость, смертельная. Скоро все закончится. Мощный удар выбивает из меня дух. Сквозь пелену гаснущего сознания слышу звон рассыпающейся металлической решетки, побитой коррозией, прикрывающей вентиляционную шахту. После удара, пробившего решетку, ощущаю, как мое тело начинает проваливаться дальше, куда-то вниз, во тьму. Разум гаснет, умира!